Глава 14. Тимур. Знаю, что она права, но не могу окончательно согласиться с тем, что все кончено. Готов на все ее условия, готов просить прощения всю оставшуюся жизнь. Но сколько времени ей дать на то, чтобы она хотя бы подумала о том, чтобы меня простить? Глава, который день раскалывается. Не могу нормально даже спать. мыслями только с детьми и Кирой. Та истерика сына и боль дочери – и разочарование от Киры, вот что у меня осталось. Как же я виноват перед ними. Разумеется, я хотел приехать снова, но Кира написала, чтобы я немного подождал. Она, как мать, знает лучше, вот и остановился. Чего никак не ожидал так скоро, так это заявление на развод. Я надеялся, чтобы она подождала. Я хотел сказать ей, как сожалею о том, что сделал, сказать, что больше никогда не предам, что она одна нужна мне». Но, услышав трубку, как она вновь плачет из-за меня, я понял, что на данный момент просто обязан сейчас ее отпустить, а потом я начну возвращать свою жену. Я люблю Киру и не могу так просто сдаться. Всю неделю просыпал работу. Начальство пока что молчало и ничего не говорило. Состояние, конечно, паршивое было изо дня в день, но ведь и радости сейчас мало. Кира на вопросы о детях отвечала каждый раз однообразно, что все хорошо, но они скучают и тоскуют, делая вид, что это не так. От этого становилось еще хуже. Я всю семью подверг этому ужасу. И зачем? Потому что поддался на флирт. Не смог остановиться. В школе каждый хотел миру. Она была из тех, что легко доставалось. Но не каждому. Мы часто в компании пацанов говорили о разном, и о ней в том числе но никто не поддавался. У нас были свои девчонки, нам это было не нужно. А потом? Потом инстинкты остыли. Но когда Соня была беременна, она появилась вновь. Мы с женой часто ссорились в тот период. Беременность сильно сказывалась на ее внешности, она переживала. А на мои заверения, что все с ней в порядке, и она не стала выглядеть хуже, а наоборот, у нее происходили новые срывы. Не понимаю, каким образом в такой момент мир появилась на пути. И все повторилось сейчас. Спустя столько лет я ступил на те же грабли. И задавая себе сейчас вопрос «почему», я могу ответить лишь то, что я этого захотел. Хотел в прошлом, и, увидев вновь, желание снова появилось. Как это объяснить ей? Да никак. Почему и пытался Кири соврать? Я не горжусь тем, что сделал. Нет в этом гордости, нет ничего правильного, но сейчас или же потом, когда она будет готова, я хочу показать ей, что это самая моя огромная ошибка, которую я не намерен повторять никогда». Мира посмеялась, вот только для нее это шутка, а для меня целая семейная жизнь, которая рухнула. Но винить ее в этом глупо. Это был я, и я это сделал сам. «Конечно, оно того не стоило, но и обнулить обратно я все это не могу». А как вернуть доверие Киры я не имею пока что понятия. Буду стараться хотя бы пройти первый этап, разговаривать мирно с женой, и с детьми. В субботу проснулся опять с головной болью. Даже глаз открыть не успел, получил удар в висок. В этот день у нас с Кирой обычно планировались поездки по магазинам на неделю вперед. В основном рынки овощей и мяса. В голове уже все отложилось в список, поэтому собрался быстро и выпив кружку кофе на голодный желудок поехал по первому пункту проверил телефон вдруг кто то из детей ответил на сообщение но там было пусто что сильно расстраивало закупился овощами и фруктами погрузил в багажник и телефон ожил привет малыш я по тебе соскучилась очень а ты все молчишь да молчишь может мне приехать к тебе в гости какой там у тебя адрес кажется пролетарская дом напомни вот же Набираю ее, но на стерва не отвечает. Принимаюсь набирать сообщение, потому что вижу ее онлайн. Только посмей явиться туда. Я за себя не ручаюсь, Мира. Оставь в покое мою семью. Хочешь поговорить? Мы поговорим, но адрес мой забудь. Чувствую, как трясутся руки. Злоба такая, что сводит челюсть. Она не отвечает, но сообщение прочитала. Жду еще пару минут и сажусь в тачку, не имея понятия, как действовать дальше уж точно не кире звонить и предупреждать что это ненормальное туда явится значит поеду сам и буду ждать наконец на экране высвечивается ее номер и я тут же отвечаю ты что там надумала идиотка из ума выжила о, о о ты чего я с мирными целями хотела перед твоей ненаглядной извиниться сказать что мы хоть и не завершили начатое я отступаю ты чего мира твою мать ты что реально не понимаешь что я тебе голову оторву Я сказал, чтобы ты отвалила от меня». Она начинает громко смеяться и резко останавливается. «А ты думал, что я шучу? Твоя сучка Соня смеялась надо мной, говорила, что я вся такая шлюха, а ее Тимурчик верный мальчик, как и остальные мрази из вашей компашки, и на такой, как я, не посмотрит никогда. И какая удача! Ты снова женат! Твоя верная и ненаглядная не чает души в своем муженьке, а он по ресторанам в воспоминаниях о Сонечке». Может, стоит рассказать ей все это?» «Нет, действительно, тупая. Я уже все Кире рассказал. А теперь забудь мой номер». «Тим, ты так и не понял. Мне мало, малыш. Мне очень мало того, что было между нами. Я не насытилась. О, вот и номер дома нашла в документах фирмы. 504-й. Все верно? Сука!» Бью рукой по рулю и быстро завожу двигатель. «Не кипятись, я еще дома». Может, подъедешь, и мы все на месте обсудим. Я надену красное. Что скажешь? Где ты живешь? От злости даже руки трясутся. А ты не знаешь. Заречный район на улице Майской. Машину у дома, не прогадаешь. Целу. Откидываю телефон и срываюсь туда. Ехать, благо, недалеко. Останавливаюсь перед ее авто, вылезаю и иду к двери. Стучу недолго, и она тут же появляется на пороге. Привет! Ты вообще охренела! Не переступаю порог. Ору через него, но она сама выходит ко мне. «Тише ты! Что за тон? Я тебя на свидание позвать хотела. Ну, прости, другого предлога не было. Кое-как сдерживаю себя, чтобы не переступить черту. Даже на такую, как она, не хочу поднимать руку, это не по мне совершенно. Заткнись и послушай. Отвали от меня к черту. Иначе я напомню, почему тебя так долго не было в городе и за что тебя сослали в филиал прошлой работы на отшибе страны». «Добавлю к этому немного от твоих коллег бывших. И вот ты уже без работы. Кажется, в банке тебя уже предупреждали о махинациях и о том, что тебя не спасет факт, что ты периодически переползаешь из постели генерального к заму. Да, я немного узнал о ней после того, что она вытворила с помадой и звонком домой». «Ах ты, подонок! Папа?» Слышу сбоку голос дочери и понимаю, что это полный... «Солнышко!» Отхожу от мира, шепнув, чтобы она проваливала в дом, но тварю умудряется меня обогнать сбоку. «Какая она у тебя красавица, Тим! Ну, просто загляденье! Ты был прав, дочка Сони очень на нее похожа!» «Не хочу устраивать разборки при ней. Я в полном тупике. Не знаю, как правильно поступить сейчас». «Пап!» Уже тише зовет меня, пока я задвигаю эту дуру назад. «Лиль, поедем, поговорим. Я там...» Подхожу ближе к ней и ее подруге. «Это она?» — спрашивает, но не отходит от меня назад. «Так ты обо мне уже всем рассказал?» — доносится голос Миры. «Заткнись, я сказал, иди отсюда!» «Это она?» — уже повышает голос дочка. «Милая, прошу, пойдем в машину, сядем где-нибудь и поговорим наедине. Мне многое хочется тебе сказать». «Ты же сказал!» «Сказал!» В ее глазах появляются слезы, которые разрывают мое сердце. «Кира, Лиля, Миша!» Всех окунул в это болото, дебил. Я здесь, чтобы с ней поговорить. Поговорить? О чем? Это она виновата во всем. Зачем с ней говорить? Она... Ненавижу! Кричит Мири, выглядывая за моей спины. Лиля, успокойся, прошу тебя. Я здесь не за тем, чтобы остаться, пойми. Я хотел сказать, чтобы она не появлялась в моей жизни. Клянусь, дочка. Не верю тебе, не верю. Как ты мог с ней? Она же... «Папа, она же старая и уродина. Посмотри на маму и на эту курицу!» «Что ты сказала?» — бежит та. «Да вали же ты отсюда!» — отталкиваю ее, чтобы не подходила даже близко. Впереди вижу машину Киры. Лили что-то кричит Мире, когда это вновь пытается меня обойти и приблизиться к дочери, но спотыкается об мою ногу и падает. Кира бежит и тут же останавливается между Лилией и мной. «Мама, это она! Это она!» «Какого черта, Тимур?» — задает громко вопрос Кира. «Ой, а она тоже милашка, как ты и говорил». Кира останавливает цепкий взгляд на ней, а после смотрит на меня. «Мама, ты видишь? Старая вешалка, вот ты кто!» — снова кричит Мири. «Пошла отсюда, пока я тебе волосы не повыдирала!» «Тим, ты так это оставишь? Ах ты, маленькая!» — дергает меня за плечо. «Только попробуй к моей дочери приблизиться, я тебе по всем поверхностям пропущу, дешевка», отвечает ей Кира. «Вот же, хватаю все-таки эту за плечо и тащу к дому, заталкиваю туда и закрываю дверь. Иду обратно и сразу же прошу девочку уйти. Они обе с Лили отходят подальше». «Тимур, ты что вытворяешь? Вообще в край охренел?» Тут же задает вопрос Кира. «Эта идиотка хотела явиться к нам домой. Я приехал ей сказать, чтобы не смела этого делать». Что? С какой стати? Она вообще ненормальная? А я откуда знаю? Приехал, потому что она сказала, что уже готова выдвигаться, если я не приеду сам. Откуда я знаю, блефует она или нет? Боже, поверить не могу. Кира, я клянусь, не успел и слова сказать, Лиля появилась. Мне сложно верить тебе, Тимур. Точнее, невозможно, если бы сама не увидела эту женщину, и что она говорит, и как себя ведет. Я сказала детям, что ты скучаешь по ним, хочешь все исправить а ты снова попадаешь в такую ситуацию. А если бы она туда приехала? Это была бы только твоя вина. Все происходящее – это результат твоих действий. Верни их доверие, если тебе еще важно то, что ты можешь потерять безвозвратно – любовь детей. Я планирую вернуть и остальное. Зачем ты и наш адрес давал? Или... Стой, ты приезжал туда? Боже! Что? Нет, конечно. Я бы никогда так не поступил. Тот раз в отеле был единственным, прошу, поверь мне. Теперь эти слова из твоих уст как звон проносятся с ветром. Они невозможны в твоем отношении. Зато теперь я понимаю, почему ты пошел к ней. Теперь я понимаю, что вины моей в случившемся нет. Я не такая, как это Мира. Но и ты должен был понять, что и не стану такой. Удивительно, что ты так долго продержался в семье и не совершил такой поступок раньше. Хотя я уже ничему не удивлюсь. Кира, я не говорю, что там был не я. Я не говорю, что я не виноват. Я виноват так, что хрен знает, как вообще дальше быть. Мне стыдно перед тобой и детьми. Я потерял все, и это убивает. Но мне жаль то, какую боль испытываешь ты, что я не оправдал твоих надежд, что я тебя подвел. Она стирает накатившие слезы и отворачивается боком в сторону. Быть может, это так, но мои глаза видят тебя и ее в кровати. Уши слышат ваши слова и ваш смех. Это не выдернуть с корнем и память не стереть. Прошу, давай обратимся к психологу или просто скажи, сколько времени тебе нужно, чтобы... Мне нужно тебя разлюбить. И, возможно, тогда я перестану видеть твое предательство так ярко. Именно на это мне требуется время. Кира, милая... Дочка подходит, попрощавшись с одноклассницей, и смотрит на меня с презрением. Лиль, дочка, прости за эту сцену. И ты, Кира, тоже. Я здесь не для того, о чем вы подумали. Дочь, давай поговорим. Это важно для меня и, надеюсь, для тебя тоже. Смотрю умоляюще, но она отворачивается к Кире. «Милая, помнишь, о чем мы говорили?» спрашивает жена, недолго подумав. «Мам». Кира обнимает ее и что-то шепчет на ухо, а после дочка поворачивается и говорит самые обнадеживающие слова, но головы не поднимает. «Давай в другой раз. Я сегодня не могу». «Боже, как она это делает? Как ей удается быть такой?» «Без вопросов. Спасибо, родная». Пересиливаю себя, потому что знаю, что она не позволит сейчас себя обнять. «Кира, я там купил овощей и фруктов. На мясной рынок не успел заскочить, извини. Вроде бы все то, что обычно брали». Иду к машине, чтобы не стало отпираться. Вытаскиваю пакеты и несу к ней. «Спасибо. Не стоило, конечно, но раз купил...» Открывает багажник, и я тут же все туда ставлю, проведя по ее пальцам своим и ощутив, что она их отдернула. «Прости. Внутри стало так дерьмо что еле хватило сил улыбнуться дочери. Я люблю вас. Пока. Стою и смотрю вслед уезжающему автомобилю, а после сажусь свой и еду в магазин. Покупаю кое-что из еды себе и возвращаюсь назад в квартиру».